Глава седьмая. Встреча. Спустя полчаса с изрядно потяжелевшим инвентарем я шел по направлению к выходу из деревушки, на насвистывая веселенькую мелодию, а за моей спиной под землю уходило обветшалое здание. Облегчать следующей поисковой команде работу я не собирался. Пусть атланты изрядно поломают голову над тем, что здесь случилось. Меньше от них будет проблем в ближайшее время. В идеале вообще наладить систему безопасности королевства и не допускать на свою землю чужаков. Но до таких высот мне пока очень далеко. Заметно заматеревший дружок, в которого я закачал в сто вражеской крови, семенил впереди. Пэт знает, куда ушли местные жители, и получил приказ привести меня к нужному месту. Бой выдался довольно напряженным, но мы справились. Против нас выступил отряд во главе с сильным адептом — при поддержке 30 довольно прилично экипированных боевиков, среди которых даже были слабенькие одаренные. Рядовых бойцов я оставил внутри здания, а вот тела одаренных покоятся сейчас внутри трофейного кольца вместе с трупом аристократа, как использовать, который я пока так и не придумал. Как оказалось, полезнейшая вещица, пусть от нее и сильно воняет скверный Телом адепта я усилю своего кадавра, а слабенькие одаренные послушат ученическим пособием для Орлики. Эх, пора строить нормальный некрополь. Но где же взять время на все хотелки? Дружок привел меня к смятым воротам воинской части Российской империи. Все правильно. Где, как не там, искать убежище людям? Народ окопался в подземном бункере, от которого, скорее всего, имелся тоннель к складским помещениям. Все же соседство с зоной несет свои особенности по части безопасности. И такие подземные убежища от монстров являются нормой. Мой сканер зафиксировал только три десятка маркеров. Скорее всего, это группа охраны на поверхности. но ну, а сколько народу спаслось в бункере, я не знаю. Надо бы усовершенствовать сканирующие конструкты, вплести в него магию Земли. Но такая тонкая работа невозможна без капиллярной сети магических каналов. Все, достала меня моя магическая инвалидность. Сегодня же займусь этим вопросом. Остальное может подождать подходить к окопавшимся людям решил в открытую можно было бы подойти вплотную под полем преломления но в группе охраны были одарены а тратить время на маскировку дружка мне откровенно лень да и гомункул сильно фонит магии «А ну стоять крикнули мне со стороны здания назовитесь его величество король Белоземья андрей белов непринужденно ответил я а потом добавил по совместительству граф российской империи какое к демонам белозземи Послышался недоуменный ответ. «Мужик, ты в своем уме!» Хм, я и забыл, что у них тут связь вырубилась, и они не знают об указе императора. Хорошо, что я догадался скопировать присланный Михаилом Александровичем пакет документов на магический носитель, и теперь могу воспроизвести его посредством конструкта иллюзий. Да и титула графа меня пока никто не лишал, так что после предъявления родового перстня как минимум решится вопрос с идентификацией моей личности. «Эх, теряю время, конечно, но на кону стоят жизни людей. Не думаю, что без внешнего снабжения народ долго продержится. Все же склады не резиновые, а наладить доставку продуктов на данном этапе можно лишь тягловым методом, а на это требуется время. Да и не факт, что об этой деревушке вообще вспомнят в обозримом будущем. Короче, боец, у меня времени мало. Предъявив свой родовой перстень, уже закипая, проговорил я». Либо ты зовешь сюда командира вашего балагана, либо я пошел по своим делам и разгребайте ваши проблемы сами. На это компетенции караульного хватило. Уже через пару минут ко мне вышел офицер в чине капитана. Мое почтение, ваше сиятельство. Слегка склонив голову, поприветствовал меня мужчина. Капитан Северский, исполняющий обязанности командира данной воинской части. Вернее того, что от нее осталось, — нахмурился он. «Так это ваша зверушка так сильно нам помогла?» Кивнув на дружка, продолжил говорить капитан. «Признаться честно, я не подозревал, что подобные создания могут обладать такой силой». «Могут и не такой», — ответил я. «Читаю указ императора, капитан». Материализовав перед глазами военного нужный документ, проговорил я. «При всем уважении, ваше сиятельство, но я не могу быть уверенным в подлинности этого указа». Спустя несколько минут ответил боец. Не хочу никого обидеть, но времена трудные, и некоторые нечистоплотные на руку личности могут попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы завладеть казенным имуществом. Четких инструкций по поводу конкретной ситуации у меня нет, но уж не обессудьте. Пока не увижу эвакуационную колонну имперской армии, на вверенный объект я вас не пущу. Это уверен, что дождешься такой колонны, капитан? Проговорил я, а потом вывел другую голограмму которая наглядно демонстрирует масштаб случившейся катастрофы. Представляешь, сколько людей сейчас находится внутри увеличившейся зоны? «Не все высокопоставленные трусливые крысы сбежали», — сжав зубы ответил мне боец. «Мой лейтенант с группой одаренных ушел в сторону Ростова и доложит, кому следует. Запасов у нас достаточно. Дождемся». «Ага. Так вот почему со мной», — говорит капитан. «Все, кто был чином повыше, сбежали» перехватив как я подозреваю, большинство наиболее подготовленных бойцов. «Много у тебя мирных?» Кивнув капитану в знак того, что понял его позицию, спросил я. «Почитаю, половина деревни набилась», — помрачнел мужчина. «Держи». Протянул я ему ориентир, в который по-быстрому запихнул конструкт дальней связи. «Если прижмут обстоятельства, обращайся, помогу. Умеешь пользоваться артефактом ментальной передачи сообщений?» Капитан ошалелыми глазами смотрел на желтый самоцвет, что послужил мне основой для создания артефакта, и пытался найти какой-то подвох. Ведь не бывает же такого, чтобы такими ценностями вот так разбрасывались. «Спасибо, ваше сиятельство». С благодарностью, посмотрев мне в глаза, ответил Северский. «Умею». «Вот и отлично», — подытожил я. «Это, капитан, если захочешь сменить гражданство, могу предложить тебе хорошую должность в вооруженных силах Королевства Белоземья». Как и твоим бойцам, что, вопреки всему, остались защищать гражданских от монстров. Такие люди мне нужны. Я запомню это ваше сеятельство. Серьезно кивнул мужчина, чем заработал в моих глазах еще несколько очков. Чтобы не вгонять местных вояков в еще больший шок, я отошел подальше, где терялась возможность визуального контроля и приказал гомункулу лылись на дружка, а Пету — мчаться в замок. Сам же, укрывшись полем преломления, взмыл в небо. Придется вновь воспользоваться трюком с высокоскоростным падением, плавно переходящим в антигравитационный полет. Других способов быстро преодолеть 200 с хвостиком километров, что отделяют меня от имения рода Филатовых, я не вижу. Ориентировочно на дорогу у меня уйдет часа три, за которые я собираюсь протянуть от магистральных магических каналов тысячи тоненьких ниточек, зачатков моей будущей капиллярной сети, заниматься развертыванием которой я начну уже сегодня ночью. Процесс этот весьма не быстрый, но жизненно необходимый. Охоне не стоило озвучивать вселенной своих планов. Первая заминка возникла уже через 20 минут, когда я пролетал над небольшой деревушкой, которую в данный момент уничтожала группа мобов. Но как можно было пройти мимо, ведь сканер фиксировал внутри подвалов домов живых людей. Расправа над кровожадными тварями не заняла много времени, но потом пришлось Добрых минут двадцать собирать народ и обрисовывать им примерную картину изменившегося мира. В деревушке уцелело человек сто, причем больше половины женщины и дети, которые слезно просили вывести их из опасной зоны. Лично возиться с людьми у меня времени не было, поэтому укрепил один из уцелевших домов магии и вызвал своих гвардейцев. «Издовых пэтов в моем распоряжении пока мало, но при поддержке сильных магов отряд сможет эвакуировать население в мой замок». Следующая остановка случилась еще через полчаса. Мне на пути попалась колонна беженцев, которые уже из последних сил пыталась отбиться от стаи монстров. Мирных жителей, по моим прикидкам, среди них не было. Все люди были хорошо экипированы и знали, с какой стороны держаться за оружие. Были среди группы маги, что пытались сдерживать натиск тварей, но их силы были уже на исходе. Недолго думая, я извлек из инвентаря лук и начал методично выкашивать мобов ураганным огнем. Сильных тварей среди них не было, и лишь поэтому магам удавалось какое-то время сдерживать постоянный натиск. «Спасибо», — тяжело дыша проговорила молодая девчонка, когда я закончил зачистку местности. Люди были предельно измотаны, поэтому никто особо не обратил внимания ни на мое лицо, ни на мой графский перстень. А вот я узнал герб на одежде девушки, даже несмотря на ее плачевное состояние. Вот ведь выверт судьбы. Сегодня мне удалось спасти кого-то из рода Успенских. Судя по юному возрасту и малозаметным деталям на гербе, передо мной внучка порабощенного князя. «Всегда, пожалуйста, ваша светлость», — ухмыльнувшись, ответил я. «Княжна Василиса, я полагаю». «Приятно познакомиться. Андрей Белов». После того, как я назвал свое имя, вокруг воцарилась практически гробовая тишина, которую нарушал еле заметный свист, как будто из маленькой дырочки воздушного шарика медленно выходит воздух. Этот звук исходил от Василисы, чьи зубы были сомкнуты так сильно, что, казалось, сейчас начнут трескаться от запредельного давления. «Ты!» — прошепела девушка. «Ага», — довольно улыбнувшись, ответил я. И теперь на тебе долг крови. «Ничего я тебе не должна, Белов», — брезгливо сморщившись, ответила девушка, красота которой была видна даже несмотря на изможденное лицо и грязную одежду. «О боги, о чем я только думаю? У меня и так девиц полон дом. Вон, и Вероника Павловна теперь стала моей гостей». А тут еще одна симпатяшка на пути нарисовалась. «Стоп, Андрей. Чур меня, чур». «Как знаешь, пожал плечами я. Но карма — штука сложная». Вот так наплюешь на нее, и не заметишь, как окажешься на самом дне. А вот и настоящий зубовный скрежет. А глазенки-то как заискрили. Воздушница с сильным перекосом в сторону управления молнии «Что ты делаешь на землях моего рода, Белов?» Справившись с эмоциями, врубила начальницу девушка. «Эм, ты немного отстала от жизни», — вновь усмехнулся я. «Указом императора вся поглощенная зоной территория перешла в мои владения». Так что могу задать тебе аналогичный вопрос. «Ты лжешь», — высокомерно задрав нос, фыркнула девчонка. «Монарх никогда бы не пошел на такой опрометчивый шаг. Можешь ознакомиться с указом его императорского величества», — пожав плечами, материализовал копию документа я. В этот раз, для большей достоверности, вместе с текстом документа я добавил уникальную метку Романовых. Надеюсь, Михаил Александрович не будет на меня злиться, ведь я не на поддельном договоре ее ставил хотя лучше бы ему вообще не знать о такой моей способности. Василиса очень внимательно прочитала текст, затем осмотрела метку всеми доступными способами, но не смогла ни к чему придраться. Я ощущал, как в ее голове крутятся шестеренки мыслей. По идее, у Успенских с Беловыми война, и она обязана попытаться меня как минимум захватить. Но одно дело междуусобный конфликт графа и князя Российской империи и... Совершенно другой — агрессия по отношению к союзному государству. В общем, она пыталась сообразить, как ей быть, и от этого по милому личику пробегал ворох самых разнообразных эмоций, которые та, в виду довольно юного возраста, еще не научилась маскировать. «Спасибо вам за помощь, Ваше Величество». Все же нашла в себе силы процедить сквозь зубы Василиса и даже изобразила уважительный книгсон. «О, не стоит благодарности!» Деланно отмахнулся я. «Мы же теперь союзники и должны помогать друг другу, верно?» мило улыбнулся я, но в ответ получил брезгливую гримассу. «Я понимаю, что у вас было мало времени, чтобы покинуть территорию моего королевства. Я не держу на вас зла. Быть может, вам нужно выделить группу охраны, которая проводит вас и ваших людей к границе?» «Не стоит», — сквозь зубы процедила девушка. Я в состоянии довести своих людей до цели самостоятельно. Нисколько в этом не сомневаюсь, — вновь улыбнулся я. Но все же позвольте мне на правах хозяина преподнести вам скромный дар. Я видел, что девушка собралась возразить, но не дал ей такой возможности. На моей руке начали появляться зелья жизни и маны, а ее глаза поползли вверх. Ваше сосредоточие практически опустошено, а у людей имеется множество ран. «Этот скромный дар поможет вам восстановить силы. И отказ я посчитаю личным оскорблением». Немного изменив тональность, голоса добавил я, когда Василиса уже почти готова была отказаться. «Хорошо», — немного споткнувшись в начале фразы, проговорила княжна. «Я с благодарностью принимаю ваш дар, ваше величество. Грегор, бери зелье раздай людям. Мы должны быть готовы выступить через десять минут», — властным тоном приказала девушка. Ловким движением она выхватила один пузырек с синей жидкостью и тут же его опорожнила. Сосредоточие Василисы вспыхнуло и начала в ускоренном темпе заполняться энергией, а девушка, прикрыв глаза от удовольствия, не смогла сдержать блаженную улыбку. «Мобов в ближайшей округе нет. Я уверенно контролирую уже километровый радиус, так что можно отчаливать, но что-то царапает мысли». Что-то я упускаю, и интуиция подсказывает, что если я сейчас просто уйду, то совершу серьезную ошибку. Хм, вот оно. И как я не заметил этого раньше? Василиса не испытывает ко мне ненависти. Княжна упорно делает вид, что относится к врагу своего рода с искренним пренебрежением и даже откровенной ненавистью, но она играет роль прежде всего для своих людей. Кровь же обмануть невозможно. А ее биохимический состав говорит о том, что я ей безразличен, Как будто она просто встретила на пути неизвестного парня, что начал наводить с ней мосты, и это странно. Позвольте мне сделать вам еще один подарок, уважаемая княжна. Немного подумав, уже гораздо тише, чтобы не смог услышать никто посторонний, проговорил я и снял со своей шеи амулет, стилизованный под тигренка, основой которому послужил фиолетовый самоцвет. Что это? Холодно, но с изрядной примесью любопытства произнесла она, взглянув на подарок. «Детектор ментальных воздействий. С функцией оберега, а также возможностью воспользоваться удаленной связью с одним абонентом», — шепотом пояснил я. «Пока этот камушек касается вашей кожи, если рядом с вами окажется ментальный раб, вы почувствуете легкое покалывание во всем теле, а также сможете игнорировать приказы ментального мага. Такой сложный артефакт я сделал для себя недавно». С учетом того, кто мне противостоит, дополнительная защита от ментальных воздействий будет точно не лишняя. Нет, естественно, постепенно я окружаю головной мозг специфическими клетками, что будут блокировать воздействие извне. Но этот процесс долгий, и подстраховаться не помешает. «Зачем? Я не понимаю», — недоуменно прошептала Василиса. «Вы поймете», — пристально посмотрев ей в глаза, ответил я. «И когда это случится, свяжитесь со мной». «Всего вам хорошего, уважаемая княжна», — уже нормальным голосом произнес я, а потом растворился в пространстве и начал медленно набирать высоту. «И вам того же», — еле слышно прошептали губы девушки, но я услышал. Зависнув над потрепанной группой Василисы, я задумался. Ведь она оказалась тут неспроста. Скорее всего, если я пройду по их следу, то найду много интересного. Секретную базу, например, откуда гораздо больше по численности отряд — выдвинулся в сторону моего замка, но по пути нарвался на неприятности и был вынужден спешно отступить. Стиратель, что захватил власть над родом Успенских, не жалеет своих марионеток. Для достижения своей цели ему ничего не стоит подставить под выброс даже прямых родственников князя, даже несмотря на то, что это может привести к весьма непредсказуемым последствиям. Контролировать абсолютно всех невозможно, особенно сильных одаренных — Рано или поздно в головы людей должны закрасться определенные подозрения. Глава рода Успенских точно знал, что случится, и все равно послал эту группу добить меня, а заодно и освободить Дракулу. Наверняка именно это и было его конечной целью, но командир отряда пал в бою с мобами. Сомневаюсь, что столь юную девушку, как Василиса, ставили во главе группы изначально. Она могла выступать в роли сильного мага и не была должным образом проинформирована. Когда командование перешло к ней, девушка решила отступить, чтобы сберечь жизни своих людей, за что и наверняка попадет от главы рода, к которому на ковер она попадет сразу, как выберется из зоны. Собственно, именно для этого я и подарил ей ментальный оберег. Только когда она собственными глазами увидит, что все это время ее дед находился в ментальном рабстве, то осознает масштаб свалившихся на ее род проблемы и, возможно, захочет все изменить. Далеко не факт, что получится, но если я помогу, то шанс вернуть власть над ротом в руки свободных людей есть. А вообще, пора начать осторожно посвящать императора России в творящейся в его стране бардак. А то не ровен час и прирежут Михаила Александровича по-тихому. А оно мне надо. Вон и канцлером у него стиратели служат. Глядишь, и другие приближенные окажутся с подвохом. Моя сила растет, и вскоре я смогу клепать столь сложные артефакты, как ментальный оберег с функцией детектора воздействий. Очень быстро. И мои обвинения не будут выглядеть голословно, обретут бретут железобетонный фундамент. На Земле не умеют делать столь сложных магических артефактов. В этом вопросе местные магические знания весьма скромные. Ментальная магия вообще штука очень сложная. Есть врожденная ментальная защита, которая в той или иной степени присутствует у каждого сильного одаренного, но артефактов, способных защитить от такого специфического воздействия, насколько мне известно, на земле нет. Лично зачищать дворцовый гадюшник слишком рискованно. Защита тени еще не восстановилась, и при следующей встрече со стирателем я рискую спалиться. А к открытой конфронтации с такими сильными врагами я пока не готов. Моя активность и так уже привлекла повышенное внимание фиксиков. Один факт мгновенного перемещения из поместья потёмкиных в императорский дворец чего стоит. Но если его еще можно списать на стечение обстоятельств, ведь может так оказаться, что у ректора Императорской Академии Магии в подвале имеется личная телепортационная установка, о которой никто не знает, то встреча со стирателем во дворце Михаила Александровича без защиты богини однозначно усложнит и так не очень простую жизнь такого скромного бага как я. В общем, разговор с императором предстоит чрезвычайно серьезный. Я буду настаивать на переговорах тет-а-тет, Без лишних свидетелей, о чем уже сообщил Аня. Своим признанием о моем инопланетном происхождении я уже предоставил императору серьезную пищу для размышлений, но то ли еще будет. Война за будущее Земли, можно сказать, еще только начинается. И самое главное, сейчас подчистить ближний круг верхушки союзных государств, чтобы не пришлось все начинать сначала, когда стиратели свергнут законных правителей и поставят на их место своих марионеток. Мой путь к поместью Филатовых продолжился. Населенных пунктов больше не попадалось, зато разбредающихся по округе мобов было хорошо заметно, как и первые порталы. Монстров я отстреливал и бил заклинаниями по площади. А вот чистить порталы мне пока некогда, но ориентиры рядом я оставлял. Чуть позже займусь или отправлю своих гвардейцев, когда те подкачаются и научатся такому способу перемещений в пространстве. В итоге дорога растянулась на 6 часов. Еще на подлете я понял, что дело дрянь. Со стороны имения в небо уходил густой столб черного дыма, а в округе было полно сильных тварей. В принципе, оно и понятно, мобы чувствуют магию, особенно безобидную целительскую, а от поместья Филатовых исходят мощные эманации. Уже хорошо, значит, там есть кто-то живой. После того, как я перевел сканер в режим максимальной активности, начали поступать разведданные. М да паршиво все. Пилатова род небольшой, предпочитающий спокойную размеренную жизнь вдали от городской суеты. Именно поэтому их имение располагается в глуши, в окружении садов и пахотных полей, где трудятся и живут верные роду крестьяне, что и обеспечивают род качественными натуральными продуктами питания. К основному имению вообще ведет только одна дорога. Сейчас же от былого благополучия не осталось и следа. от столб дыма идет как раз от окруженного тварями имения. Людей обнаружил в подвале. Они набились туда, словно сельди в банке, а одаренные гвардейцы рода из последних сил удерживают стационарный защитный барьер. Словно дожидаясь моего появления, выставленный щит мигнул и собирался исчезнуть. Но неожиданно, получив приток энергии, загорелся равномерным красным цветом. Эх, хотелось бы мне увидеть лица бойцов в тот момент, когда изменилась цветовая индикация. Но не рассчитаны поделки местных мастеров на такие выкрутасы. Каждый артефакт изготавливается под конкретный тип энергии и не способен использовать другой. Наивные они, люди Земли. но ну да ничего, со временем я это исправлю. Мне ведь здесь еще жизнь доживать после победы над системой. Вот такие мысли посетили мою голову, в то время как над поместьем Филатовых очень быстро формировался необычный облачный фронт красного цвета.